Эпилог. Даша рассматривала две ярких полосочки на тесте и глазам своим не верила. Так быстро, в первый же месяц, в поликлинике она столько рассказов наслушалась, кто и как пытался забеременеть, и что для этого делали, что себе дала фору в полгода, не меньше. А тут через неделю после свадьбы поняла, что у нее задержка уже дней пять. И решила сделать тест, который подтвердил догадки. А ведь она еще даже не говорила с Антоном о том, что хочет ребенка И не просто ребенка, а от него. Да, желательно троих подряд. Вдруг его взгляды на этот счет в корне отличаются от ее. Как быть тогда? Даша выбросила тест, затолкав тот поглубже в мусорную корзину и покинула ванную. Антон встал с первыми петухами, как делал это всегда, и уже вовсю работал в кабинете. Мешать ему не стоило, потому как не любила на этого, хоть и прощала ей все, А потому Даша направилась прямиком в столовую, где стол уже был сервирован к завтраку. Сама бы она с удовольствием позавтракала на кухне, да поболтала с Полиной Игнатьевной. Но она теперь замужняя женщина, и с чёпорностью мужа ей тоже нужно мириться. Сидя за столом в ожидании Антона, Даша вспоминала события недельной давности. в Прошлую пятницу они едва не опоздали в ЗАГС. Это к обеду-то. Распали, потому что Антон был настолько ненасытен ночью, словно не занимался сексом год, то и больше. Мало того, он смахивал на того, кто вернулся с необитаемого острова через год и впервые увидел женщину. Даша даже захихикала, а потом сразу же зарделась, вспомнив, что он творил той ночью с ней в постели. Не забеременела бы раньше, после такого точно понесла бы. Ох, она же беременна. И как-то ей предстоит об этом сообщить мужу. Всегда осуждала тех женщин, что подолгу скрывали свою беременность от мужей. Несмотря на то, что Лена обещала прийти в ЗАГС, Даша сомневалась, что сестра не передумает в последний момент, не появятся какие-то более срочные дела, о которых сестра и сообщит ей по телефону. Но нет. Она пришла, да еще и с мужем, и Лена сделала невозможное. Поблагодарила Антона просто по-человечески за то, что оказала им помощь в трудный период, и попросила прощения за то, что вела себя неподобающим образом. Даша не узнавала сестру, боялась пока верить, но, кажется, та решила измениться по отношению к ней и к Антону. А еще пришел папа и подарил Даше огромный букет роз. Мама, должно быть, убьет его, морально, конечно, когда узнает, какую астрономическую сумму папа потратил на цветы. Сама она сослалась на занятость, но вечером на торжественном ужине в кругу семьи обещалась быть. Мама Антона была в своем репертуаре и в красках рассказывала родным Даше, как эти дети едва не свели ее в могилу. Хорошо, хоть у нее хватило так-то не обвинять во всем одну Дашу. Но уже за это она была благодарна свекрови, хоть и догадывалась, насколько долгий путь им предстоит к сближению. Но она любила ее сына и уже только за то, что родила его, готова была полюбить и свекровь. Ужин прошел в довольно теплой обстановке, и даже мама вела себя нормально. Правда, она за весь вечер так и не перекинулась с Дашей парой и фраз, не считая скупого поздравления при встрече и сухого поцелуя в щеку без материнских объятий. Ну что ж, теперь хоть с Дашей не ломала себе голову о причинах этой неприязни, и где-то в глубине души даже жалела маму за такое нездоровое чувство к отцу. Сама она всеми силами постарается не стать похожей на нее, ведь не зря говорят, что яблоко от яблони. По обоюдному согласию в свадебное путешествие решено было не ехать. Отделочные работы в салоне Даши уже подходили к концу и вот-вот должны были доставить оборудование. Она уже не могла дождаться, когда сможет почувствовать себя там хозяйкой, и даже пару раз наведывалась в салон втайне от Антона, чтобы полюбоваться им. А уж какие грандиозные планы она строила. Сколько только методик массажа не планировала применять на практике. Сама уже начала изучать многие, хоть и пока еще отрабатывала положенные две недели в поликлинике. Антон исполнил ее мечту не только тем, что купил для нее салон, а тем уже, что появился в ее жизни. Даше казалось, что с каждым днем она любит его все сильнее, как и он и ее. В сексе они идеально подходили друг к другу, не стесняясь ничего, даже самых смелых экспериментов. Антон настоял, чтобы Даша обучила его азам массажа, и каждый день применял знания на практике, совершенствуя навыки. Правда, массаж так или иначе перетекал в ротический, но это уже нюансы, которым Даша втайне от Антона даже радовалась. Первые недели совместной жизни показалась Даше наполненной счастьем до краев. И вот теперь ей предстояло сообщить ему о беременности. Она боялась одного, что реакция его может омрачить их счастье, что будет рожать ребенка даже не с... сегодня к моей маме после твоей смены, спросил Антон за завтраком. «Да, конечно», — рассеянно ответила Даша. Она все ломала голову над главным вопросом и отвлеклась вот. «О чем ты думаешь? И почему такая грустная?» Внимательно посмотрел на нее Антон. «Потому что мне нужно что-то тебе сказать». Вздохнула Даша, так и не придумав ничего лучшего, как сообщить новость прямо. И будь что будет. Но говори тогда. Заметно напрягся он, как делал всегда, когда чего-то опасался. Чего на этот раз? Уж не того же, что она хочет расстаться с ним после того, как приросла к нему кожей и костями. «Я беременна», — выпалила Даша и уткнулась взглядом в тарелку. Антон молчал, а ей становилось все хуже. Неужели все настолько плохо? А потом он с шумом отодвинул стул и обогнул стол, приближаясь к ней. Взял за руки и поднял со стула. «Даш, посмотри на меня», — попросил так тихо, что она даже не разобрала интонации в его голосе. «Ты боялась мне сообщить об этом?» «Почему?» — прижал он ладонь к её щеке. «Думала, что ты не хочешь заводить детей так рано». «Честно тебе скажу, я вообще не задумывался об этом. Решил, что ты пьешь таблетки, только спросить забывал. Но от тебя я бы четыре года назад захотел детей, если бы мы не потеряли их впустую». Тепло так улыбнулся и поцеловал ее. И сердце Даши оттаяло. Теперь она знала точно, что в скором времени, после первого, если все будет хорошо, она захочет второго ребенка. От Антона. А он захочет его только потому, что так хочет она. Это и есть любовь, когда ради друг друга хотят одного и того же. Пять лет спустя. «Даш, дети уже в машине и сейчас разнесут на запчасти. Ты идешь? Лена ворвалась в спальню, как небольшой ураган. «Я Дениса попросила присмотреть за ними. Но ну, ты же знаешь его?» Он им все позволяет. А мне, мою малышку, жалко, понимаешь? Еще бы. Конечно, понимала. Лена несколько лет обрабатывала мужа, чтобы тот разрешил ей водить машину. Наконец-то он сдался, но Кролеу допустил все равно не раньше, чем сам лично убедился, что сестра умеет водить и делает это нормально. Они так давно, они купили ей опель, к которому она относилась как к любовнику. Честное слово. Трепетно и нежно. И вот сейчас ее новенький опель рисковал превратиться в руины заботой нескольких пар детских рук. Все, иду, провела Даша щеткой по волосам и с трудом встала из-за туалетного столика. Ну и торпеда у тебя, ахнула сестра, глядя на ее живот. Кажется, за неделю он стал еще больше, точно не двойня. Точно, Лен, рассмеялась Даша, просто через неделю мне уже рожать, и Максимушка у меня богатырь, а любовно погладила она живот обтянутой синим бархатом платье. Ты еще более сумасшедшая, чем я, вторила ей смехом Лена. Третьего за четыре года точно спятила. «Ничего подобного. все по плану». «Ну, почти. Хотелось бы еще девочку, конечно». Смех Лены превратился в оглушительный. Дело в том, что Даша вот-вот должна была родить третьего сына. Антон от такого количества наследников пребывал в тихом шоке, но очень радостном шоке. Ну а Даша продолжала втайне мечтать о девочке. Вот только, наверное, все же пару лет нужно передохнуть, но не больше. Денис выбрался из-за руля Ленина машины, и на губах его сияла радостная улыбка. Кто бы мог подумать, что этот суровый с виду мужчина так любит детей? Все, забирай своих маленьких монстриков», — скомандовала сестре Лена. «Мы поедем первые. Кстати, как я выгляжу?» — спохватилась она. «Ты красотка, как всегда». С удовольствием оглядела ладную фигурку сестры Даша. «Это хорошо», — довольно зарделась-то. «А то ж, мне еще ленточку торжественно перерезать. Вдруг народу там куча собралась, и пресса опять же». Даша смотрела, как Денис бережно пересаживает трехлетнего Костю и полуторагодовалого Сашку в детские кресла своей машины и думала, насколько же все изменилось за те годы, что она с уверенностью может назвать себя любящей, любимой женой и счастливой матерью. Не только ее мечта исполнилась. И недавно она открыла уже третий салон в городе. Еще Елена сегодня торжественно открывает свой ресторан. Оказывается, больше всего в жизни сестра любила готовить, хоть и ворчала постоянно по этому поводу. И о том, что мечтала иметь свой ресторан, Даша тоже не знала. Не было в их отношениях раньше доверительности, какая появилась сейчас. Для этого понадобились годы. Но зато сейчас не было у Даши подруги надежнее и вернее Лены. А еще ее ждал Антон. Они с мужем Лены должны были приехать прямо на место. И Даша хотела его поскорее увидеть, обнять и поцеловать. И пусть так будет всю жизнь, год за годом, не ослабевая. Даже после разлуки в час она хочет скучать по нему, как будто не видел годами. Как там говорится в балладе о прокуренном вагоне у Александра Кочеткова? «С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз на век прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Вот так хотела Даша, и она знала, что именно так у них с Антоном и будет. Конец. Текст читала Екатерина Еремкина.